Горные перевалы закрылись, и Галлия сразу почти стала такой же далекой, как Луна. теперь вспомнился Рим, и Цезарь начал писать письма. Странно было думать о тех, кого не видел уже долгие годы. В Риме Сервилье, там уж построили новое издание Сената, город стирал с лица болезненные шрамы смутного времени. По утрам, когда дверь кабинета отгораживала от шума и суеты дома, Юлий сочинял длинные письма дочери. Он пытался проложить тропинку к уму и сердцу совершенно незнакомой молодой женщины. Два года назад он согласился чтобы Юлия вышла замуж в его отсутствии и с тех пор не получал никаких известий. Писать письма посоветовал Брут, и Цезарь делал это с огромным удовольствием, даже не зная, прочитает их дочь или нет. Иногда хотелось взять несколько лошадей и отправиться в великий город, однако останавливала мысль о тех переменах, которые могли произойти в его отсутствии. Без консульского права на неприкосновенность Цезарь уязвим для врагов. Даже если Сенат оставит его в ранге трибуна, Это все равно не спасет от обвинений в убийстве Ариовиста и превышении полномочий на Рейне. Сенат задолжал победителю куда больше, чем один триумф. Однако Цезарь сомневался, что Помпей обрадуется, видя, как приветствует соперника горожане. Конечно, женитьба на дочери полководца должна смягчить нрав правителя, но доверять амбициозному и коварному человеку было опасно. Зима тянулась в блаженном безделье. Минувшие битвы обсуждали редко, хотя, когда Брут напивался, он непременно начинал объяснять Цирону, что именно должны были предпринять гельветы, чтобы достойно противостоять натиску римских легионов. Наступил день зимнего солнцестояния, и легионеры праздновали его вместе с горожанами. Люди рассказывали по улицам с факелами, отмечая поворот года к весне. Аремин светился в темноте слом драгоценность, и дома терпимости взимались с клиентов повышенную плату. С этого знаменательного дня обстановка слегка изменилась. Донесения о шумных кутежах и буйствах все чаще ложились на стол Цезаря. В конце концов терпение военачальника лопнуло, и он начал всерьез подумывать о том чтобы выселить дебаширов в лагерь на холодную заснеженную равнину с другой стороны юлию приходилось все больше и больше времени уделять вопросам продовольствия и жалованье вернувшись к тем рутинным делам которые наполняли всю его сознательную жизнь по аренью кэбери полководец тосковал больше чем мог предложить сам Вдруг выяснилось, что у старший старше всех, кто населял дом красным. Некоторых из товарищей юрий знал уже много лет, но для них он все равно оставался старшим по званию, и это накладывало отпечаток на взаимоотношения. В итоге переполненный народом дом не спасал одиночество. К счастью, приход весны осветил и душу, и мысли. Вместе с Брутом и Октавианом Цезарь начал регулярно выезжать верхом, чтобы восстановить утраченную за зиму физическую форму. Цирон внимательно наблюдал за командиром и нередко радовался, заметив пусть короткие, но явные проблески прежней энергии и воли. Время исцеляло, и явные тайные раны. Дни еще оставались темными и короткими, однако люди уже ясно чувствовали приближение весны. Связка писем, которая пришла одним ясным, солнечным утром, внешне ничем не отличалась от остальных. Юлий заплатил курьеру и бросил ее на стол, туда, где скопилась масса бумаг. На одном из посланий, адресованном Бруту, Юлий узнал почерк Сервилии, а внизу связки обнаружил ее письмо самому себе. Настроившись на приятное чтение, Цезарь вышел в центральную комнату и зажег камин. В доме было прохладно. Не выпуская из рук пергамента, Юлий встал с кресла, освещенной лучами, поднимающегося над горизонтом солнца. Он прочитал послание Сервилии три раза подряд, и лишь тогда начал ему верить. Наконец-то забывший забывшись, полководец выронил письмо и медленно опустился в кресло. «Царь всех торговцев погиб. не Крас, ни его сын не выжили в схватке с портфянами». Выученный Юлием Легион сражался честно и преданно, но, заметив, что сын потерял коня, Крас пошел в неоправданно рискованную, бешеную атаку, и врагам удалось отрезать его от своих. Легионеры отбили у врагов тела из старшего и младшего Красов, а Помпей объявил в Риме траур. Юлий сидел, не отрываясь, смотрел на солнце, до тех пор, пока не заболели глаза. Старая гвардия ушла. Крас, невзирая на все свои недостатки, поддерживал Цезаря даже в самые мрачные дни. Между строчек аккуратного, сдержанного письма Сервилии отчетливо читалось ее собственное горе. Но Били не мог думать о возлюбленной. Все его мысли сосредоточились на Красе. Он встал и принялся рассеянно ходить по комнате. Помимо ощущений личной потери, цезарь занимала мысль о том, Как именно смерть Краса скажется на балансе власти в Риме? Выводы были неутешительными. Меньше всех пострадает Помпей. Как диктатор он стоял над законом, а потому член триумвирата терял лишь богатство Краса. Юлий на секунду задумался. Кто же у нас следует огромное состояние Красов теперь, после гибели Публия? Впрочем, этот вопрос не казался важным. Куда не представлялось то обстоятельство, что Помпею вовсе не требовалось иметь рядом соуспешного и начальника. Больше того, такой человек мог быть опасен для него. Чем глубже Юлий вникал в ситуацию, тем больше мрачнел. Останься как раз в живых члены триумвирата пришли бы к новому компромиссу. А так, надежда на такой исход погибла в Парфии. Самым логичным шагом Помпей стал бы уничтожение всякого, кто таил в себе угрозу. Как однажды мудро заметил Крас, политика — кровавое дело. Юлий стремительно подошел к стылу и, не отдавая себе отчета в том, что делает, открыл остальные письма, читая лишь первые строчки. Вдруг он замер, на мгновение даже перестав дышать. К нему обращался сам Помпей, и его выспренние приказы вызвали лишь гнев, имя Краса в письме даже не упоминалось. Юлий брезгливо бросил листок на стол и снова принялся мерить шагами комнату. — Конечно, ничего другого от диктатора. Нельзя и ожидать. Но читать план собственного будущего все-таки было противно. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался брут с собственной пачкой писем в руках. — Ты уже знаешь? — быстро спросил он. Юлий кивнул. В голове постепенно созревал план действий. Отправь людей с приказом собрать легионы. За зиму воины разленились и растолстели, а потому завтра в полдень им предстоит выйти из города и начать маневры. Будут замер от изумлений. Так что же мы возвращаемся в Галлию? А как же, крас, я думал. Ты слышал приказ? Юлий почти кричал. Половина нашего войска совсем раскисла от вина и девок. — Скажи Марку Антонию, что мы выходим, пусть начинает придавление в доках. Брут стоял неподвижно. В мозгу роились вопросы, однако дисциплина взяла свое, и Центурион молча отдал честь. Повернувшись, он быстро вышел из комнаты, и уж через минуту голос его отчетливо звучал по всему дому. Юлий снова задумался о письме Помпея и предательстве. В словах диктатора невозможно было обнаружить ни единого намека на долгие годы знакомства и политического сотрудничества. Письмо содержал лишь официальный сухой приказ вернуться в город, и все, вернуться к тому единственному в мире человеку, который способен напугать Цезаря настолько, что его придется уничтожить. Юлия обдумывал все возможные варианты до тех пор, пока не закружилась голова. У Помпея остывался лишь один соперник, и Юрий не верил ни единому слову обещания безопасности. И все же не подчинение означало бы начало борьбы не на жизнь, а на смерть. Такая схватка способна разрушить Рим и все, что древний город приобрел за долгие века. Цезарь бкачал головой, пытаясь привести мысли в порядок. Город душил его. Он мечтал о воздухе равнин. Лишь там Юрий мог нормально думать и планировать свои действия. Да, он поступит именно так. Соберет воинов на берегу реки Рубикон и обратится к богам с молитвой о единственно верном решении. Регул стоял в одиночестве в тесном дворе дома Краса, растерянно сжимая в руке письмо. Слова на пергаменте начертала незнакомая рука, однако автором письма мог оказаться лишь один единственный человек. Посреди пустой страницы, словно два паука, чернела пара коротких слов, и все же воин читал их снова и снова. «Убей его!» — вот что было написано в письме. Регул вспомнил последний разговор с Помпеем. «Здесь же, в Эремине!» Тогда он ни в чем не сомневался. «Но теперь воин побывал вместе с Цезарем в Британии». Он видел, как полководец сражался в Аварике, Герговии, Алезии. Да, главное, конечно, Алезия. Цезарь повел легионы туда, где любой другой полководец был бы бессильным. Именно тогда воин понял, что сражается рядом с великим человеком, личностью куда более значительной, чем Помпей. И вот пришел приказ убей его. Регул не сомневался, что сделать это совсем нетрудно. После многих лет, проведенных бок о бок, Юлий всецело доверял боевому товарищу. Наверное, их отношение, можно было без натяжки назвать дружбой. Юлий подпустит его к себе совсем близко, вплотную, и тогда жизнь прославленного полководца просто окажется в ряду других, отнятых во имя интересов Рима. Стоит лишь в очередной раз подчиниться приказу точно так же, как он подчинялся уже тысячи раз. Дул холодный рассветный ветер, но Центурион не замечал его. Он сосредоточенно рвал письмо, сначала пополам, потом еще пополам и еще, до тех пор, пока ветер не подхватил крошечные кусочки и не унес их в неизвестность. Впервые в жизни Центурион Регул ослушался приказа, зато в душе его, наконец, воцарился мир. Лова сорок шестая Помпей прислонился к колонне храма Юпитера и окинул взглядом раскинувшийся под Капитолийским холмом великий город. Да, он диктатор, мысль радовала, и скрытой ночной тьмой Помпей гордо улыбнулся. В Риме царили мир и спокойствие. Сейчас уже трудно было представить недавний безумный разгул насилия и разбоя, Диктатор перевел взгляд на новые, недавно отстроенные после пожара здания Сената, живо вообразив смертельные языки пламени и отчаянные крики испуганных людей. Пройдет несколько лет, и, доставившись столько бед борьбе между Клодием и Милоном, никто даже не вспомнит, а вечный город Рим будет стоять, как прежде. Сейчас этот город принадлежит ему, Помпею. сенат продлил полномочия диктатора без малейшего нажима так же будет и дальше столько сколько потребуется коллеги сами ощущали необходимость сильной власти способной прорваться сквозь все законы которыми они себя связали иногда это действительно было необходимо просто для того чтобы заставить город работать помпей жалела смерти краса Пусть бы соперник увидел, что он сумел сделать с некогда царившим в Риме хаосом. Его самого удивляла острота горя при известии о гибели отца и сына красов. Почти тридцать лет сенаторы работали бок о бок, делили радости и трудности, мирное время и войну. Помпею не хватало этого сложного, противоречивого, но яркого и талантливого человека. Наверное... И к такой пустоте можно привыкнуть, так же, как ко всему остальному. Жизнь преподносила одно испытание за другим. Иногда Помпей сам удивлялся, что выжил в такие трудные времена, которые унесли Мария и Сулу, Катона и Краса. А он жив и способен к действию. Впереди наверняка немало значительных событий. Что ж, порой единственный путь к победе — остаться в живых, там, где остальные гибнут. Эта дорога тоже требует немалой выдержки. Подул прохладный ветер. Помпей поежился. Пора идти домой отдыхать. Мысли перешли к Юлию и к тем письмам, которые он отправил на север. Исполнит ли Регул приказ? Остается только надеяться». Где-то в самой глубине души диктатор стыдился содеянного, но все-таки считал решение правильным. Он подумал о жене Юлии, дочери Цезаря, сейчас уже несущей в себе новую жизнь. Эта девочка крепка духом иначе начнется, чтобы не выдержала роли супруги самого могущественного в Риме человека. И все же разве он, Помпей, может поделиться собственными планами с той, в чьих венах течет кровь Цезаря? Да, молодая женщина достойно исполнила свой долг, осуществив давние соглашения членов триумферата. Больше от нее ничего и не требовалось. Теперь Помпей понимал, что дележа власти быть не может. У Цезаря лишь два пути. Или он умрет прямо там, на севере, или исполнит приказ и вернется в Рим, где его ожидает та же участь. Помпей вздохнул и покачал головой. Мысль вызывала истинные сожаления Цезарь не имеет права оставаться в живых, ведь в таком случае он однажды вернется в Сенат, и снова начнутся годы кровавых распри. — Этого я не допущу, — шепнул Помпей, и лишь ветер услышал его слова. Юлий сидел на берегу Рубикона и смотрел на юг. Останься в живых, Кабера или реней они примерно дали бы мудрый совет. Впрочем, решение все равно оставалось за ним, так же, как и все прочие. Ночь скрыла расположившиеся на отдых легионы, тишину нарушали только мерные шаги часовых и слова пароля. Привычный ритуал гарантировал порядок и спокойствие. В чистом весеннем небе ярко сияла луна, и в ее свете Юлий с улыбкой взглянул на те кто сейчас сидел рядом. Слева — Цирон, справа — Брут и Марк Антоний. Товарищи неотрывно смотрели на серебристую ленту реки. Неподалеку стояли Октывиан и Регул, а Домица лежал на спине и смотрел на звезды. Да, не хватает Рейни и Кадеры. Воображение Юлии они оставались живыми и полными сил. Он так и не смог отдать их дорогих людей. Болезни, ранам и смерти. Ушли публик раз, его отец-сенатор. Погиб берийцей. Нет Корнелии и Тубрука, его собственного отца. Смерть преследовала близких и неумолимо. Одного с другим забирала дорогих сердцу людей в свое царство. Если я поведу легионы на юг, то вспыхнет гражданская война, — негромко произнес Цезарь, — и тогда израненный Рим вновь обогрится кровью. Сколько человек примут за меня смерть на этот раз? Товарищи молчали, и Юлий понимал, что они с трудом представляют, как можно пойти войной на родной город. Он и сам боялся подумать о такой возможности. Так поступил в свое время Сулла, и память о нем исполнена презрением. Повторять ошибку нельзя. — Ты говорил, что Помпея обещает безопасность, — наконец произнес Марк антоний Брут возразил. — Наш диктатор не знает, что такое честь, Юли. Не забывай. Во время воинского турнира он коварно до полусмерти избил Соломина. Как после этого доверять ему? Он недостоин ходить там, где ступала нога Мария. — Если ты отправишься один, он никогда и ни за что не выпустит тебя из своих когтей. Едва увидел, он вонзит в твою грудь нож. — Какой же выбор? — спросил Марк Антоний. — Начать гражданскую войну против собственного народа. Но пойдут ли за нами войны? — Да, — пророкотал из темноты бас Цирона. — Мы готовы? Никто из командиров не знал, что ответить на реплику великан И сумрак наполнился. Напряжённое молчание. Сразу Стелла слышно, как шепчет река, рассказывая берегам свою вечную сказку, как негромко переговариваются часовые. Приближался рассвет, и Юрий так и не мог принять единственно верное решение. — Я воюю столько, сколько себя помню, — тихо заговорил он. — и Теперь задаю себе вопрос. — Какой смысл во всех победах, если сейчас остановиться? — — Ради чего я жертвовал жизнями людей, если сейчас сам покорно пойду на смерть? — Смерти, может, и не быть, — горячо возразил Марк Антоний. — Ты говоришь, что хорошо знаешь Помпея, но ведь он обещал. — Нет, — резко прервал Регул. Воин подошел ближе, и Марк Антоний смирил его удивленным взглядом. — Нет, — Помпей ни за что не оставит тебя в живых. — Поверь, я точно знаю. — Пересветил он и Юлий, заглянув в серьезные глаза Центуриона и встал. «Откуда тебе известно?» — потребовал он ответа. «Я был одним из его людей. Тебе не суждено было выйти живым даже отсюда, из-за ремина. Я получил четкий определенный приказ убить тебя». Едва Регул произнес эти слова, все вскочили и обрукновенно встал между Центурионом и Юлием. «Негодяй! Как только ты смеешь говорить такое!» Он схватил с рукоятку меча. Регул даже не обратил внимания. Лишь неотрывно смотрел на Цезаря. Я не смог выполнить приказ. Коротко добавил он. Юлий кивнул. — Да, друг мой, бывают приказы, которые лучше не исполнять. Я рад, что ты это понял. Сядь, Брут, убери руку с меча. Если бы Регул собирался меня убить, разве сказал бы нам об этом? все снова опустились на траву хотя брут продолжал сверлить центриона недоверчивым взглядом в распоряжении помпеи всего лишь один легион задумчиво произнес дацей юлий взглянул на него вопросительно и воин пожал плечами я хочу сказать что если мы появимся стремительно и неожиданно он не успеет найти подкрепление если поспешить будем у стен рима через неделю В нашем распоряжении четыре опытных легиона. Диктатор не продержится и дня. Марк Антоний, потрясенный, вплотную подошел к говорившему. Увидев выражение лица товарища, Домицу усмехнулся. Уже начало светать, и воин ответил, подняв руки и глядя прятеру прямо в глаза. — Я говорю, что это возможно. Вот и все. Всего лишь простая игра, но ставка в ней целая имп. — Ты считаешь, что можно пожертвовать легионерами? — сдержанно уточнил Юлий. Томица потер лоб и отвел взгляд. — До этого, надеюсь, не дойдет. Наши бойцы закалены гальскими войнами, и все мы прекрасно знаем, на что они способны. Вряд ли Помпей имеет в своем распоряжении таких солдат. Брут взглянул на человека, за которым следовал с самого детства. При этом ему пришлось испить столько горечи, что трудно даже поверить. юли скорее всего никогда не задумывался что именно отдал маббрт гордость честь молодость все что имел он знал цезаря лучше чем кто нибудь другой из собравших с товарищей и вот сейчас в глазах полководца загорелся огонь битвы он обдумывает и предвкушает сражение кто из них останется в живых после очередной схватки во имя беспредельного честолюбия Все, кто окружают Юлии, смотрят на него с верой и надеждой. Брут закрыл глаза. Его едва не стошнило. Самое страшное, что он сам готов подчиниться любому приказу этого удивительного человека. Домицей кашлянул. — Выбор с тобою, Цезарь. Если решишь вернуться в Галлию и сдеряться на ее просторах, Я с тобой. Богам известно, что существует на свете такие места, где нас никто никогда не найдет. Мы видели эти удивительные страны. Но если предпочтешь вернуться в Рим и рискнуть в последний раз, я поддержу тебя. Последний бросок. Юрий спрашивал, обращаясь ко всем вместе и к каждому в отдельности. Собравшиеся медленно по очереди кивнули Лишь Брут стоял неподвижно. Цезарь удивленно поднял брови и улыбнулся. — Ты прекрасно знаешь, что без тебя я не обойдусь. — В таком случае последний бросок, — тихо, медленно произнес Брут и отвернулся. Встало солнце. Испытанные в боях гальские легионы перешли Рубикон и быстрым маршем направились на Рим.